афганец. В скорой помощи есть несколько разных подразделений. Линейная бригада, она же штурмовая, ездит на любые вызовы, и это считается самой черной работой. При необходимости она подменит собой любую другую. Акушерская ездит на роды, шоковая на шоке, тромбоэмболическая на инфаркты, психиатрическая к сумасшедшим. Кто куда едет, определяет диспетчер. Если человек выпил что-то и не дышит, Едет токсикологическая. Всего около 10 видов бригад. Психбригада местом была довольно стрёмным, в этом я убедился буквально на первом же дежурстве, но работа на ней считалась блатной, так как существовало огромное количество льгот и надбавок. Так, например, колесную надбавку получают все сотрудники скорой помощи, но только в псих ее получают со второго года езды, а не как в остальных службах после третьего года. Были также надбавки психиатрические и скоропомощные. Психиатрический оплачиваемый двухмесячный отпуск на фоне трех недель у шоков или стебов представлял из себя уже просто таки вишенку на торте. Несколько неуклюже, робкими шагами, вместе со своей страной продвигалась к рынку наша государственная служба. Выражалось это в том, что несколько раз за смену мы выезжали на коммерческий обрыв запоя. Дела обстоят так, что когда человек бухает четверо суток подряд, Ему бывает сложно остановиться, а старые алкоголики знают, что останавливаться не только сложно, но и опасно. Есть высокий риск того, что разовьется синдром отмены – Delirium tremens, или, проще говоря, белка. Но пока она не развилась, лечить вроде было нечего. Однако состоятельные алкаши могли себе позволить вызвать скорую, чтобы она из-за их выдернула. Коммерческих скоропомощных служб еще не было. А у нас эта услуга стоила около 100 долларов. Диспетчер, получая подобный вызов, перенаправлял его бригаде, а сам должен был сделать отметку в журнале. Деньги же, которые бригада получала за работу, после смены сдавались и в конце месяца нам к зарплате подкидывали по паре рублей. Диспетчер не получал ничего. Ясно, что такое положение вещей никого не устраивало. А потому диспетчер вступал с врачом в преступный сговор и, приняв коммерческий вызов, оформлял его как ложный, или как вызов, отработанный на месте, без госпитализации. 25 долларов уходило диспетчеру, 50 – доктору, 15 – мне и по пятерке – водителю-санитарам. Им вообще ничего не приходилось делать, только молчать. Но таких вызовов было в лучшем случае два за смену, остальные, естественно, были бесплатными, но это и была наша прямая работа. Теперь, по прошествии 10 лет, я не могу вспомнить лица ни одного больного который нам платил тогда. Ни одного случая, ни одной фамилии. Некоторые же бесплатные вызовы запомнились мне так хорошо, что я даже помню, чем пахло на улице, и все события до минуты словно все было вчера. Как-то зимой в жаркой бригадной команде, где все спали, в 2 часа ночи из синенького приемника на стене раздался голос ⁇ Девятая бригада на выезд ⁇ Мы встали, закурили, и, теряя сознание от холода, полезли в ледяной раф. Картинка. Печерск, минус 22 градуса, ветер. На одной из улиц некий мужчина 28 лет, ветеран афганской войны, кавалер трех орденов боевого красного знамени, приведший 20 языков из-за линии фронта, выпил водки, выбежал из квартиры наружу и принялся бить голыми руками, проходящие мимо автомобили. Где-то на горизонте постоянно находилась его девушка, приехавшая к нему в гости из Львова, в связи с чем наш контуженный герой на радостях и напился. Я не исключаю, что имели место какие-то лекарственные препараты, в связи с чем, боец начал принимать проезжающие авто за врагов. Водители не останавливаясь ехали дальше, до тех пор, пока афганец не ударил кулаком машину ГАИ. Машина остановилась, из нее вышли два дорожных сержанта в полушубках, когда подъехали мы, то застали такую картину. Солдат в одной расстегнутой рубашке был зажат между машиной и внутренним углом дома, откуда его даже не пытались извлечь брезгливые сотрудники ГАИ. Подбежала девушка, которая оказалась медсестрой, принесла его дубленку и повторяла все время – не бейте, не бейте. Мы не собирались его бить. Мы собирались связать ему руки и отвести в спецтравму. Но гаишники, на помощь которых я рассчитывал, радостно сообщили – у нас еще пять ДТП, и мы уезжаем. К сожалению, в эту смену я мало того, что был с врачом женщиной, так еще и без жмени который сейчас как раз давал сессию в своем институте физкультуры. Водитель нам не помощник, он должен читать газету и не выходить из машины, даже если начнется стрельба. Кроме того, кричать, не блевать в карете, ну и вести, конечно. 40 минут мы ходили вокруг ветерана, не знали, как к нему подступиться, наконец девушка уговорила его съесть таблетку. Доктор, с которой я был на смене, сделал солдату укол, наслушавшись в процессе таких отборных ругательств каких не слышала за 30 лет работы на скорой наш герой обмяк и мы с грехом пополам затолкали его под санитарское откидное сиденье сверху сел я хлопнули дверьми собрались ехать и тут началось такое я почувствовал как он начал елозить под креслом с каждой секундой все сильнее не прошло и полминуты когда этого здорового лося дошло что он не свободен и он начал предпринимать яростные попытки освободиться Несвязанными ногами боец начал бить все, что находилось в пределах досягаемости. Поливал всех жучайшим матом, выгибался на мостик, подбрасывая вверх меня, сидящего сверху. В процессе он разбил нос об ножку кресла, и у него потоком потекла кровь. Водитель все же пришел мне на помощь и сел верхом на ноги солдата. Все указывало на то, что мы поосторожничали с дозировкой. Мы добавили. Он обмяк снова. Растерзанные, красные, тяжело дышащие мы все же поехали, рассчитывая за 40 минут дороги отдышаться и привести себя в порядок. В этот раз в запаре злые мы чуть переборщили. По дороге в больницу скорой помощи у него остановилось сердце. Окостеневшими пальцами, не чувствуя ни то, что его вен, а собственных отмороженных сбитых костяшек, я пытался в быстроедущей раскачивающейся машине, где немилосердно дуло из многочисленных щелей, стоя в пол роста в неверном желтом свете, поставить ему капельницу. Сделать это не получилось. И Вера Анатольевна, перестав причитать о том, что ее лишат диплома за год до пенсии, хлопнула бойцу внутри сердечно. Он с шумом вдохнул и сел на каталке. Нужно ли говорить, что откачивая его, мы срезали ему с рук вязку, и он предстал перед нами совершенно свободный и чудовищно злой. В карете началась неконтролируемая драка. Пока водитель не остановил машину и не выскочил мне на помощь, между мной и солдатом стояла только его девушка, которую он не бил, а все пытался отодвинуть в сторону. Думаю, если бы не она, он бы меня как минимум покалечил. Через 10 секунд после начала новой серии водитель уже рвал дверь салона на себя. В этот раз шутить он был не намерен. Еще бы. По кускам разносили его автомобиль. Место, в котором он даже запрещал нам курить ночью в дороге, называя его палатой на колесах. В руках у водилы был черный доктор, резиновая дубинка, которую он немедленно и яростно пустил в ход. В этот раз мы Володю завязали показательно, в ласточку. Это когда связанные за спиной руки притягиваются к связанным ногам. Это больно и неудобно. Но именно к неудобству мы и стремились сейчас. Несмотря на мороз, у больницы мы курили вспотевшие, а машина качалась, потому что в ней с завязанными руками буйствовал афганец. Вышел врач, кивнул, мы открыли двери, и с дикими проклятиями парень вывалился из машины на снег. Чуть раньше, как вы помните... Я работал в реанимации, находящейся совсем рядом со спецтравмой, на том же первом этаже. В это отделение, забитой железом дверью, везут людей с травмами в состоянии алкогольного опьянения. Вытрезвитель их не принимает, поскольку им требуется медицинская помощь, травмпункт не принимает, так как они пьяны. Замкнутый круг разрывает спецтравма – полутюремное полулечебное учреждение. Со мной в медучилище учился парень двухметрового роста по имени Сеня. В спецтравме, на смене, где должно быть два фельдшера, он всегда работал один, в день, когда приехали мы, в паре с доктором нетрадиционной сексуальной ориентации. Доктор заполнял историю болезни, солдат, связанный, лежал на полу и, ни разу не повторившись, крыл матом весь персонал больницы. Осенне выворачивал ему карманы и описывал на листке все найденное. Нельзя сказать, что он был при этом чересчур осторожен, потому врач время от времени поглядывал на все это и говорил – – Сеня, осторожнее, мы же не можем нанести вред больному, помните об этом. В этот самый момент больной повернул голову и, абсолютно попав в точку, совершенно внятно произнес – а ты, пидор, вообще молчи. Врач бросил ручку и с перекошенным лицом бросился вперед, попав прямиком в руки Сени, который пытался удержать доктора от убийства. Мы вышли на воздух и какое-то время молча курили. Водитель, некурящая пожилая сухонькая доктор и я. Потом мы вернулись в жаркую прокуренную бригадную комнату ждать окончания смены.